Глава девятнадцатая. Татьяна. «Меня взяли?» «Меня взяли!» Даже не верится, что все оказалось так просто. Правда, Демьян заставил меня понервничать, когда с серьезным лицом смотрел на результаты моего теста. Я даже засомневалась на несколько секунд, вдруг где-то ошиблась. Все же я не профессиональный переводчик, а самоучка. Но все получилось. Ура!» И вот я уже сижу в отделе кадров и впервые держу в руках договор о найме. Проверьте, все ли верно, и... А можно вашу трудовую книжку? Довольно приветливо спрашивает Наталья Петровна, милая женщина лет пятидесяти в строгом сером костюме с волосами, собранными в строгий пучок. «А у меня ее нет», — отвечаю честно. «Как нет? Забыли дома?» «Нет, ее вообще нет». А как же вы раньше работали? Или это было неофициально? Теперь меня рассматривают с интересом. Так получилось, что я раньше не работала. Это мой первый опыт. О, да, такого шокирующего взгляда я давно не видела. Хм, хорошо. Если хотите, мы сами ее заведем. Было бы замечательно. Тогда подписывайте и отправляйтесь к начальству. Демьян Захарович расскажет, когда вам приступать. «О, да, начальник. До сих пор не верится, что попала в его компанию. Судьба и правда любит насмешки. То он мой сосед, который помогает мне в стыдливые моменты жизни, то начальник, на которого я теперь должна вкалывать. А можно узнать более подробно об обязанностях и графике?» «Это будет во втором договоре. Он у начальства. Надеюсь, там ничто меня не напугает, кроме самого начальства». И как мне теперь к нему относиться? Мы, можно сказать, познакомились, возможно, даже стали друзьями, особенно после вчерашних посиделок, но теперь... Стоп. А что, если он взял меня из жалости? Я ведь вчера ему всю душу излила, рассказывая, как мне важна эта работа. Вот он меня сегодня и принял. Рука застывает над договором, и я не решаюсь поставить подпись. Не хочу, чтобы меня жалели и делали подачки. «Что-то не так? Нашли ошибку?» – спрашивает Наталья Петровна, а я качаю головой. «Нет. Скажите, я могу взять договор и переговорить с начальством? Мне нужно узнать несколько важных моментов. Вдруг меня кое-что не устроит, и тогда отказом я только добавлю вам лишние хлопоты». Наталья Петровна с недоумением смотрит на меня, но все же отдает бумаги и отпускает, предварительно рассказав, как добраться до кабинета генерального. Сжимая листочки, захожу в лифт и поднимаюсь наверх, где меня практически у самых дверей встречает миленькая блондинка лет 30 в черной юбке карандаши и блузке, наглухо застегнутой до шеи. Девушка внимательно осматривает меня, при этом выгибая свою изящную бровь, а потом кивает. «Это меня сейчас так оценили? Но кто?» «Татьяна Васильевна, пройдемте со мной». «Хорошо, а кто вы?» «Меня зовут Ольга, я помощница Демьяна Захаровича. Так что, если что-то понадобится, обращайтесь. Помогу адаптироваться, расскажу, что к чему», отвечает она, ведя меня по коридору. «Это, конечно, мило, но мне с трудом верится в такую искренность. Скорее ей отдали приказ помочь мне. А значит, это очередная поблажка от Демьяна. Так не пойдет. Спасибо за помощь, но, думаю, она может мне не понадобиться». Почему? Вы все знаете? Нет, просто я, скорее всего, не буду у вас работать. Девушка замирает, и опять этот взгляд недоумения. Почему? Мне сказали, вы прошли собеседование, или это ошибка? Мы останавливаемся у больших черных дверей, которые буквально кричат, что по ту сторону находится кто-то очень влиятельный. Нет, все верно, меня выбрали. Тогда в чем дело? Я еще не выбрала вас. И под шокирующий взгляд девица толкают дверь из порога, обращаясь не к директору, а к своему соседу. «Демьян, нам срочно надо поговорить!» Махая бумагами, подхожу к столу, за которым сидит мужчина. И сидит он, как властитель мира. Правда, насмешливая улыбка немного портит образ брутального и могущественного начальника. «Я тоже рад тебя видеть, Таня. Дай угадаю, хочешь обмыть это событие?» Только прошу, не напивайся, как в тот раз. Да я только бутылку выпила, и я не за этим. Хочешь побегать до работы? Прости, но не в такой обуви. Кстати, тебе не тяжело ходить? Вчера ты ползала. И, наклонившись над столом, смотрит на мои и правда больные ноги. Тяжело, эти туфли только выглядят красиво. Я вот-вот опять упаду. Тогда прошу посмеивается и кивает на кресло напротив стола. Раз уж я и так собираюсь увольняться, можно расслабиться и вести себя раскрепощенно. К тому же ноги правда ноют. Падаю в предложенное кресло и, скинув туфли, кайфую от наслаждения. Свобода моим пальчиком! Как же здорово! Это заметно. Так о чем ты хотела поговорить? О том, что я не смогу на тебя работать. Прости, что потратила твое время. Вот мой договор. И протягиваю бумаги, на которые он смотрит с недовольством. Так, давай отмотаем все к тому моменту, когда ты решила уйти. Тань, почему? Ты ведь пришла сюда именно ради работы. И получила ее только благодаря тебе. Демьян, мне не нужны подачки. Я хочу доказать хотя бы самой себе, что способна на что-то и без мужа. Я должна научиться жить самостоятельно, а значит стать сильной. «Думала, ты понимаешь меня?» «И я понимаю». «Нет, распринял на работу». «Но я принял тебя, потому что ты отменный переводчик». «Тань, я сидел в том кабинете почти три часа, и ни одна кандидатка не смогла показать и двадцати процентов того, что показала ты. Они знали один, максимум два языка, а ты семь. И черт ты знаешь их идеально!» Даже если бы мы не были знакомы, я бы не выпустил тебя из этого здания, пока ты не подписала бы договор. И да, ты не покинешь мой кабинет, пока не сделаешь это». И, достав какой-то маленький пульт, Демьян нажимает на кнопку, а я слышу щелчок со стороны двери. «Он что, серьезно нас запер? Ты шутишь?» «Ни в коем случае. Я не отпущу тебя, так что смирись». Звучит заманчиво и у меня вдруг появляется желание, чтобы это не относилось к работе. Но, увы, мы живем в реальности, где я разведенка, а он просто ищет специалиста. Так значит, я и правда подхожу вам? Как никто другой. Если честно, я уже думал, что придется нанимать штат из переводчиков. Все же мы ведем бизнесы за границей, но тут пришла ты и просто всех поразила. Надеюсь, умом? И им тоже. Кстати, не мог сказать это в конференц-зале, поэтому говорю сейчас. Ты шикарно выглядишь. Так, кажется, я начинаю краснеть от смущения. Давненько мне не делали комплименты. Если подумать, то я даже не помню, когда Антон называл меня красивой. Для него я всегда выглядела нормально или сойдет. Не знаю, что нужно было бы сделать, чтобы он поставил мне отметку «шикарно». «Спасибо, но это, наверное, перебор. У тебя сотрудники одеваются иначе, так что я...» «Даже не думай. Одевайся именно так. Мне очень нравится». И его взгляд задерживается в области декольте. «Ох уж эти мужчины. Но мне приятно. Думаю, еще немного я смогу пожить с таким интересом к своей персоне». «Хорошо. У меня есть пара похожих костюмов. Но все-таки я хотела бы поговорить о работе. Ты ведь правда взял меня не по блату? Нет. Если не веришь, спроси всю комиссию. Ты лучшая. Как же приятно слышать, когда тебя хвалят не за еду и уборку, а за ум. Хорошо. Но вернемся к договору. Что там за тонкости, о которых, как мне сказали, поведает начальство? И что это тогда за договор? Демьян берет бумаги, быстро изучает их и возвращает мне уже с ручкой. «Это обычный договор о найме. Теперь ты переводчик в моей компании. Тебе будет выплачиваться зарплата. Все как положено». «Ах да, еще момента неразглашения Это важно». Тут я вспоминаю слова подруги о том, что новое начальство сильно почистило штат, убрав сотрудников, из-за которых компания умирала. Они, как стервятники, все здесь растаскивали. Многих пришлось уволить, и теперь идет набор нового персонала, из-за чего подруга чуть ли не ночует на работе. Я и не собиралась болтать. но ну, можно поподробнее о моих обязанностях? Конечно. Я как раз и собирался поговорить о всех тонкостях твоей работы. Тань, я хочу предложить тебе стать не просто моим переводчиком. Как насчет чего-то большего? Мне одной кажется, что это звучит как-то двусмысленно. Или все дело в его коварной улыбке и жарком взгляде, которым он продолжает меня рассматривать. А может, я зря согласилась остаться? Что меня ждет?